68. Джалин. С того дня, как Доминику вынесли приговор, прошел всего месяц, но я уже чувствую себя совершенно другим человеком. Меня больше не донимает страх или беспокойство по поводу того, что именно я ем. Прямо сейчас я уминаю здоровенное печенье с шоколадной крошкой в кафе Мане, в ожидании того, с кем у меня назначена встреча. Удивительно, что значит иметь мужа, точнее, бывшего мужа, вроде моего. Сначала кажется, что без него жизнь пойдет на спад. Но с тех пор, как Доминика арестовали и его ужасные выходки стали обсуждать на каждом углу, я купаюсь во всеобщем внимании, и уровень моего стресса значительно снизился. Издатели предлагают мне миллионы долларов за книгу о Доминике. Ведущие ток-шоу мечтают взять у меня интервью. «Должна ли я стыдиться того, что на все предложения ответила согласием?» И до чего приятно было выговориться, рассказав о Доминике правду. Разумеется, я всегда упоминала Брин и Шавон. Вовсе не я, а они по праву заслуживают восхищения, и справедливость будет восстановлена, когда придет человек, которого я жду. Пока я пью чай, дверь кафе открывается и внутрь заходит худощавая женщина в джинсах и лавандовой футболке. Она ведет за руку маленького мальчика. Ее вьющиеся волосы собраны в аккуратный пучок, в ушах — маленькие жемчужные сережки. Закрыв дверь, она замирает и оглядывается по сторонам. Я машу ей рукой. При виде меня женщина поджимает губы, крепче стискивает руку ребенка, — и начинает лавировать между столиками, едва заметно прихрамывая. Когда они подходят ближе, сразу замечаю, как сильно мальчик похож на Доминика. Те же глаза, тот же нос, даже уши такие же. Но и форма губ, и миндальный оттенок кожи ему достались от матери. Мишель Доусон останавливается возле моего столика и выдвигает стул для сына. Усевшись, мальчик кладет локти на стол и с улыбкой смотрит на меня. «Привет!» — чуть застенчиво говорит он. Мое сердце замирает, и при звуках детского голоса я невольно расплываюсь в ответной улыбке. Мишель садится рядом с ним и сжимает руки между коленями. «Спасибо, что согласилась встретиться. Извини, мы опоздали», — бормочет она. «Ничего страшного», — отмахиваюсь я. «Ты ведь мать?» У тебя хлопот не в проворот. Она улыбается и бросает взгляд на сына. Ему нравится это кафе. — Как тебя зовут? — спрашиваю я мальчика. — Элайджа, — с гордостью отвечает тот. — А тебя? Мальчику шесть лет, разговаривает со мной как взрослый. Хорошо подвешенный язык — это у него от отца. Помнится, Мишель красноречием не отличалась. — Джо, хочешь печенье, Элайджа? предлагаю я. «Да, с удовольствием!» — радуется он. «Протягиваю ему печенье со своей тарелки. Заказала побольше, чтобы было чем угостить ребенка и вместе с тем показать, что я пришла сюда вовсе не с враждебным настроением». Сняв обертку, Элайджа тут же вгрызается в лакомство. «Что надо сказать, Элайджа?» — говорит Мишель. «А, спасибо, Джо» произносит мальчик и улыбается. Его зубы облеплены шоколадом. Это так мило, что я не могу удержаться от смеха. Да, больно было узнать, что у Доминика есть ребенок от другой женщины. Но разве можно вымещать зло на этом мальчике? Он такой хорошенький, такой чудесный малыш, да и я не злодейка, в отличие от бывшего мужа. Родителей Элайджи, конечно, добрыми людьми не назовешь, Но мальчик, на удивление, хорошо воспитан. Хотя, пожалуй, воспитанием в основном занималась Мишель. Возможно, она изменилась, и в глубине души я даже готова в это поверить. В общем-то, лишь благодаря этой готовности я сижу сейчас напротив женщины, которую не видела столько лет. Мишель роется в сумке и достает смартфон. Она протягивает его Элайджи, и тот с улыбкой благодарит. «Спасибо, мама». Затем он с легкостью вводит пароль и открывает Ютуб. Пока Элайджа смотрит видео и ест печенье, я в упор смотрю на Мишель. Знаешь, а ведь я всерьез думала, приходить или нет. Кивнув, она опускает глаза. Если бы ты отказалась, я бы поняла. Набрав полную грудь воздуха, она встречается со мной взглядом. Послушай, Джалин, прежде чем будем говорить о нем, хочу, чтобы ты знала. Мне очень стыдно из-за того, что я доставала тебя в колледже. Я не имела права отравлять тебе жизнь. На самом деле у меня тогда было много поводов для огорчений, а ты всегда казалась такой счастливой. Вдобавок я завидовала твоему богатству, поэтому рада была найти твое слабое место. Наверное, когда я рассказала Доминику, кто твой отец и откуда у вас столько денег, он понял, какой шанс ему представляется. Но тогда я об этом... Не подозревала. Я отвожу взгляд и сжимаю губы в тонкую нитку, чтобы не расплакаться. Но как бы ты ни была, я не должна была над тобой насмехаться, и сейчас я об этом жалею. Встречаться с Домиником за твоей спиной тоже было неправильно. В колледже у нас был роман, но серьезными наши отношения стали гораздо позже. В любом случае это было непорядочно, и я прошу прощения. И этот человек из-за которого у меня проблемы с ногой, я понимаю, почему он на меня наехал. При упоминании об Азе у меня падает сердце. Снова смотрю ей в глаза. Мишель я, но она жестом меня прерывает. Будем считать, что мы квиты. Нет, мы вовсе не квиты. Эта женщина стала инвалидом из-за решения, принятого мной сгоряча ерзую на стуле, потом беру чашку чая и отпиваю большой глоток. И вот еще что. Я понятия не имела, что он дает нам деньги, которые принадлежат твоей компании. Да. «Врать не буду. Я знала, что вы женаты. Некоторое время я крутила с ним роман тебе на зло. ведь я тебя ненавидела. Я просто готова была на что угодно, лишь бы тебя хоть в чем-то обставить. Не знаю, в курсе ты или нет, но он единственный человек, навещавший меня после операции, когда все остальные забыли о моем существовании. Мы и раньше были друзьями, но пока я училась ходить заново, да и после этого...» сильно сблизились, и он стал больше, чем просто друг. «Я могу лишь кивать», — вынуждена признаться, хотя я рада, что избавилась от Доминика, слова Мишель задевают меня за живое. Когда он успел наладить с ней такие близкие отношения? Ведь и в колледже, и после выпуска мы с ним столько времени проводили вместе. Мы были неразлучны не просто пара, а команда. Вернее, так мне казалось». Мишель, пусть и ненарочно, сыплет мне соль на рану. По крайней мере, я думаю, что у нее нет цели меня уязвить. Похоже, она со мной откровенно. Каждое ее слово звучит искренне. Бросаю взгляд на Элайджу. Мальчик доедает печенье, не сводя глаз с маленького экрана телефона. Даже после колледжа мы то сходились, то расходились. Он... Э, э, постоянно обещал, что подарит мне жизнь, о которой я мечтала, и уйдет от тебя ко мне, но я никогда ему не верила, и понятия не имела, что он залезет в чужой карман, чтобы исполнить свои обещания. Понимаю, это глупо. Я ведь знаю, кто ты такая, но я и вправду думала, что он прислает мне собственные, честно заработанные деньги. Я рассудила, что благодаря твоим возможностям Он сделал себя сам. Ясно. Молча гляжу в окно кафе и, наконец, спрашиваю. «Ты сейчас с ним общаешься?» Мишель энергично мотает головой. «Нет, об этом речи быть не может. Не допущу, чтобы Элайджа имел хоть какое-то отношение к этой истории». Она подается вперед и, понизив голос, произносит. «Мой сын не должен знать, что его отец — преступник, застреливший мужчину и пытавшийся убить двух женщин». «Если Элайджа спросит меня об отце, когда подрастет, я ему все расскажу, но только не сейчас». Я киваю, и Мишель откидывается на спинку стула. «Будет лучше, если я отойду в сторону и прекращу с ним всякое общение», — продолжает она. «Он несколько раз мне звонил, но я не ответила. Снова киваю. Но хоть одна хорошая новость. А, впрочем, надолго ли хватит ее решимости?» Доминик умеет втираться в доверие. Ну так вот. Мишель слегка наклоняется вперед и роется в заднем кармане джинсов. Выудив оттуда сложенный листок бумаги, она кладет его на столешницу и пододвигает ко мне. Элайджа смотрит на него, но быстро отвлекается. На экране телефона явно происходит что-то более интересное. «На самом деле я хотела с тобой встретиться, чтобы отдать вот это. Чек». Возвращаю тебе часть украденных денег. Мне помог папа, и у меня самой есть кое-какие сбережения для экстренных случаев. Изучаю бумагу, чек на 10 тысяч долларов. Эти деньги мои по праву, мне бы следовало положить их на свой счет и распрощаться с этой женщиной, но я снова гляжу на ее сына и вздыхаю, а затем поддвигаю чек обратно к Мишель. Та озадаченно хмурится». Мне не нужны твои деньги, Мишель. Да, он переводил их к тебе без моего ведома, но благодаря им ты заботилась о сыне. Ты использовала их для того, чтобы обеспечить хорошую жизнь вам обоим. Выдерживаю паузу и вглядываюсь в ее лицо. А как он общался с Элайджей? Я киваю на мальчика. Но удивление хорошо. Навещал он нас нечасто, но когда приезжал, безумно баловал сына. Элайджа любит книги, и он скупил для него целую библиотеку, читал ему, водил его гулять в парк, всегда забирал у меня Элайджу, чтобы я могла отдохнуть. Мишель издает мрачный смешок, и я невольно чувствую себя виноватой от того, что разрушила ее спокойную жизнь. Я знаю, что Домин, что он совершил много дурных поступков, и то, как он вел себя с Элайджей, скорее исключение, чем правило, Но мне кажется, что если у него и была благая цель, так это стать хорошим отцом. Воспитание сына — единственное, что было для него свято. Понимаю. Тихо говорю я. Мишель вздыхает и пожимает плечами. А я чувствую, что больше не могу здесь находиться. Слушать о том, каким был Доминик в другой семье, для меня настоящая пытка. Еще не хватало, чтобы чужая тетенька разрыдалась на глазах у ребенка и вообще я не желаю сочувствовать бывшему мужу. Беру сумку и встаю. В течение следующей недели можешь снять с открытого им банковского счета последний депозит, в общей сложности 600 тысяч долларов. Надеюсь, этого хватит и на твои нужды, и на будущее Элайджи, чтобы он не вырос таким, как отец. Глаза Мишель наполняются слезами. Она смотрит на меня в изумлении. Джалин. Ты вовсе не обязана нам помогать? Не обязана, но хочу. И я говорю правду. Все эти годы меня терзали угрызения совести из-за того, что с ней сделал Бас. Я воображала, что если он и применит насилие, то лишь для того, чтобы хорошенько напугать Мишель. Я не думала, что Бас ее покалечит. Как бы я ни оправдывалась, Мишель — живой человек, а я пошла по тому же пути, что и Доминик, решила поиграть в Господа Бога. Знаю, деньгами мою вину не искупить, но во всяком случае, Мишель, они пригодятся. Все мы несовершенны, каждый делает ошибки, ты не задумываешься о возможности ужасных последствий, пока они не встают перед тобой в полный рост. Главное, не отдавай эти деньги мужчине, имя которого нельзя называть и больше с ним не общайся. Тогда у меня не будет к тебе никаких претензий, но если нарушишь мои условия, я об этом узнаю». Я подмигиваю, Мишель выдавливает улыбку и переводит взгляд на Элайджу. «Я понимаю, что моя шутка неуместна, ведь в самом начале нашей встречи Мишель даже взглянуть на меня боялась, поэтому мягко добавляю. Я ценю, что ты нашла в себе силы попросить прощения» очень тяжело признавать свои ошибки. Хотела бы я сказать, как сожалею о том, что из-под тяжка подослала к ней наемника, но это равносильно признанию в преступлении, и Мишель сможет использовать мои слова против меня. В любом случае, в глубине души она понимает, что за «инцидентом» стояла я, и ее искалеченная нога всегда будет об этом напоминать. «Прощаюсь с ней и Элайджей, и выхожу из кафе». Сев в машину, достаю телефон и вижу сообщение от Сэма. Номер в отеле готов. Завожу машину, готовясь к двухчасовой дороге обратно в роли. Меня переполняют самые разные чувства, но среди них надежда.